Глава 8. Рабский труд в колыбели патриархата. Говоря о марксистском феминизме, нельзя не сказать о главном открытии марксисток-феминисток. Опираясь в кавычках на марксистскую политэкономию, феминистки выяснили, что домашний труд домохозяйки – это часть процесса производства новых человеков. а значит и новой рабочей силы для рынка труда. Из этого в кавычках «открытие» разные феминистки, в зависимости, надо полагать, от остроты мысли и степени наглости, сделали разные выводы, сводящиеся в основном к двум. Первый. Для достижения гендерного равноправия нужно требовать от государства, которое представляет интересы капитала, оплаты труда домохозяек мне не удалось выяснить кому из феминисток первой пришла в голову это гениальная идея но это для нас и не важно сути дела это не меняет второе для достижения гендерного равноправия нужно освободить женщину от домашнего рабства в кавычках и отправить ее на рынок труда Для этого необходимо как можно скорее развалить институт семьи, причем семьи гетеросексуальной, как оплота патриархата и гомофобии. Гомосексуальные же семьи следует наоборот всячески продвигать и поддерживать как в кавычках прогрессивные. Потому что в семьях мужчины все сговорились с буржуями и получают от них зарплату за себя и за ж е н которые трудятся дома не покладая рук, готовя мужьям завтраки и ужины и растят детей, будущих мужей-работяг, точнее угнетателей и будущих жен-домохозяек, угнетаемых патриархатом. Приводить примеры высказываний феминисток в пользу первого вывода я не буду, поскольку для ясности понимания его вполне достаточно выдержек из гендерных словарей во второй главе. Идиотизм требований оплаты домашнего труда сравним разве что с идиотизмом гендерной теории. Требовать от общества в лице государства оплаты домашнего, то есть частного труда, абсурдно уже потому, что труд этот не есть общественный. Понять эту простую данность марксисткам-феминисткам мешает а... Незнание или непонимание марксистской политэкономии и Б способ мышления, противоположный материалистическому, порождающий такие химеры, как патриархат и гендер. Из всей политической экономии марксизма эти феминистки усвоили только то, что рабочей силе свойственно воспроизводство. На этом их марксизм заканчивается и начинается идиотизм.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 Рабочая сила существует только как способность живого индивидуума. Производство рабочей силы предполагает, следовательно, существование последнего. Раз с у щ е с т в о в а н и е индивидуума дано, производство рабочей силы состоит в воспроизводстве самого индивидуума в поддержании его жизни. Собственник рабочей силы смертен. Следовательно, чтобы он непрерывно появлялся на рынке,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 «Это все мы и так знаем», — скажут здесь феминистки. «Наберитесь терпения, девочки», — говорит им Карл Маркс. «Осталось немного». Цитата. «Стоимость рабочей силы определяется рабочим временем, необходимым для существования не только отдельного взрослого рабочего, но и рабочей семьи». Конец цитаты. Другими словами, Поборницам оплаты домашнего труда домохозяек учение Маркса говорит, вы уже получаете плату за ваш домашний труд и за воспитание детей. Признаюсь честно, не как марксист, а как человек. Сама постановка вопроса довольно мерзкая. Не завидую я детям, чьи матери считают свою материнскую заботу о них работой, за которую требуют оплаты. Вы получаете эту оплату в виде крыши над головой, еды в холодильнике, электричества, от которого работает холодильник, стиральная машина, пылесос, телевизор, компьютер и так далее, и так далее. Кроме того, ваш домашний труд – это еще и банальное самообслуживание. Сторонницы второй точки зрения, которые за уничтожение семьи понимают то что карл маркс выше объяснил первым потому платы за домашний труд не требуют некоторые даже спорят с первыми эти не желают размениваться по мелочам и ц е л я т в корень зла в кавычках отличный образчик второй точки зрения представляет нам писанина х а р т м а н цитата как замечали многие исследователи Капиталисты понимали, что чрезвычайно тяжелые условия, в которых находились рабочие семьи в период индустриализации XIX века, не позволяют им адекватно воспроизводиться. Капиталистам было ясно, что домохозяйки производят и поддерживают здоровье рабочего лучше, чем работающие по найму жены, и что образованные дети будут лучшими рабочими, чем необразованные. Это сделка, согласно которой мужчины получали семейную зарплату, а женщины оставались дома, устраивала капиталистов, так же, как и рабочих мужчин. И хотя условия сделки со временем изменились, очевидно, что до сих пор женщины и женский труд по обслуживанию семьи служат капиталу, которому они поставляют рабочую силу и мужчинам, которым они создают пространство для реализации своего превосходства». Конец цитаты Только оцените уровень этой аналитики. Отсылка к авторитету многих исследователей, коварным капиталистам, было ясно подлая сделка между капиталистами и мужчинами против женщин, пространство для превосходства, готовый сюжет для детективного триллера. Вообще, болезненная неприязнь, иногда переходящая в откровенную ненависть к семье, к семейному быту, к воспитанию детей — общая черта многих феминисток. Эта черта красной линии проходит через их тексты. Семья, как нам показали Firestone, Франкфуртская школа и многие другие являются местом, где учатся подчинению и доминированию, продолжает Хартман. Тезис о том, что капитализм разрушает семью, также игнорирует общественные силы, которые делают брак желанным. Несмотря на критику нуклеарной семьи за ее психологическую деструктивность, В соревновательном обществе семья продолжает отвечать потребностям многих людей видите это негодование эту досаду факт существования института семьи доставляет х а р т м а н явно больше беспокойства нежели капитализм предсказания марксистов 19 века о том что под давлением капитализма который требует пролетаризации всех патриархат а т а м р е т не сбылись. Сетует она, приписывая марксистам 19 века, предположу, речь тут в большей мере об Энгельсе, феминистскую концепцию патриархата, о которой ни Энгельс, ни Маркс, ни Бебель и знать не могли, поскольку концепцию эту выдумали феминистки не первой, а второй волны. Здесь стоит заметить, что ненависть к институту семьи, каковую часто приписывают марксистам разного рода правые, от набожных монархистов и почвенников до фашистов и либертарианцев, имеет к марксизму ровно такое же отношение, какое имеют феминистки, евролеваки и прочая S.G.W. публика. Эту ненависть транслирующие. То есть никакое. Именно этой публике мы, марксисты, благодарны в кавычках за такое дебильное определение, как культурный марксизм. Определение это существует лишь в головах SGW публики и их противников справа. Критика и н е п р и я т и е коих этой публике во многом оправданы. А какому нормальному человеку, имеющему семью и растящему детей, Понравятся оскорбительные для его и его семьи высказывания развязного л е в о ч ь я половину которого составляют агрессивные лесбиянки и гомосексуалисты. Скоро уже 200 лет, как коммунистам ставят вину якобы намерение уничтожить семью. На такие упреки приходилось отвечать еще Марксу с Энгельсом. Цитата. «На чем основана современная буржуазная семья?» На капитале, на частной наживе, в совершенно развитом виде она существует только для буржуазии, но она находит свое дополнение в вынужденной бессемейности пролетариев и в публичной проституции. Буржуазная семья, естественно, отпадает вместе с отпадением этого ее дополнения, и обе вместе исчезнут с исчезновением капитала. Конец цитаты. Маркс с Энгельсом не высказывали пожеланий разрушить семью, как общность мужчины и женщины, пожелавших жить вместе. Они лишь констатировали неизбежное. Та буржуазная семья, основанная не на взаимном уважении и любви, а на отвратительном расчете, какую мы знаем сегодня, проституированная семья – исторически, естественно, исчезнет с исчезновением капитализма. Но феминистки ненавидят буржуазную семью не за ее проституированность, а за то, что она является местом, где учатся подчинению и доминированию. То есть за то, что в семье закладываются основы человеческого общежития, за то, что она гомофобно, потому что гетеросексуальна. Послесловие. Поводом для написания настоящего текста стало то обстоятельство, что при всем изобилии и многообразии имеющейся в сети марксистской литературы мне не удалось найти более-менее удовлетворительного материала с критикой так называемого марксистского феминизма с марксистских позиций. Материал такой необходим, в том числе и мне самому, хотя бы для того, чтобы не увязать в бесконечных спорах со сторонниками феминизма на многочисленных интернет-площадках. Лично мне попросту не хватает времени на подобные разговоры, а при наличии такого текста, как этот, всегда можно дать оппоненту на него ссылку. Думаю, текст этот окажется полезным не мне одному». Работая над очерком, я не стеснял себя относительно формата текста или его размеров, не ставил ограничений по объемам цитирования. Там, где требовалась большая цитата, я вставлял большую цитату, пусть даже глава оказывалась в итоге состоящей из цитат на две трети. В конце концов, это не мой личный манифест. В очерке нет оригинальных, то есть принадлежащих мне самому и никем прежде невысказанных мыслей. Только формулировки. п е 1. 22 декабря 2019 года.